Глава одиннадцатая. Башня с бронзовым шпилем. Элизабет под утро пришло волнение. Снился ее демон. Причем сон оказался очень тревожный. Алекс бежал по лабиринту темных улиц, стрелял в кого-то, но не мог попасть. Он кричал, но слов не было слышно. Зато очень ясно чувствовал всего тревога. От Алекса это чувство будто перетекло в Элизабет, и она окончательно проснулась. Отбросила покрывало, встала и, как была полностью раздетой, шлепая босыми ногами по полу, пошла в ванную. Теплые струи даже душа не добавили ни покоя, ни расслабления. Сделав себе быстрый завтрак из двух яиц и ломтика жареного хлеба, баронесса взяла эхос. Тот самый, серый, с приятной и голубой окантовкой, который подарил Елецкий со словами. Он очень подходит к твоим глазам, когда несчастливы. Хотя Элис уговаривался не беспокоить своего демона, пока он на отдыхе, обещала потерпеть без общения с ним несколько дней, сегодня Бронесса не выдержала и решила отправить Алексу сообщение просто узнать, как ему отдыхается под карибским солнцем и напомнить, что она любит его. Так и сделала, глядя на экран, где в турлиновом свете мерцала надпись «Мой Алекс». Наговорила все, что хотела. Быстро позавтракав и допив кофе, англичанка встала и начала приводить себя в порядок. Сегодня в половину одиннадцатого у нее была тренировка в зале Витязь вместе с Сашей Ростопиным. Елецкий еще не знал, что Элизабет ходит в зал, хотя он точно знал, что Ростопин очень расположен к ней и, может быть, даже влюблен. Вышло так, что когда в тот же день после отбытия Александра Петровича на Карибы баронесса зашла в сыскное агентство к Торопову попросить дротики для Островоя, то встретила в коридоре Растопина. Разговорились, она сказала, что нужны дротики под ее великолепный Гарант СТ-95. Прежние кончились, потому как она учится стрелять в своей квартире, приспособив толстую доску. То, что на этой доске Элис нарисовала своего мужа, она говорить не стала. Вот тогда Ростопин и предложил ей посещать тренировки в зале «Витязь», где было специально отведенное место для стрельбы, а в соседнем зале можно было потренироваться навыки самообороны. Уж такое предложение Элизабет с радостью приняла. Когда-то капитан Картер ее учил стрелять в своем тире в подвале, ей это очень нравилось. А Саше Растопиным должно понравиться еще больше. Вчера во время тренировки случилось то, что Элизабет не знала, как принимать, как оценивать это маленькое, но заметное потрясение. После стрельбы, когда они перешли в зал для отработки приемов самообороны, Элис сдержанно защищалась от атак Растопина, легко запоминая все его наставления. В один момент она вдруг не смогла удержать своего демона, не Алекса, а живущего сознания Слишком резко выбросила ногу вперед и попала Растопину в пах. Попала, наверное, сильно. Сашу скрутило от боли, и он крепко, сцепив зубы, осел на тренировочный матрас. — Прости, Саш, я нечаянно. Элис опустилась рядом с ним, обняла его и поцеловала в щеку. Как у тебя это все получается? Я не представляю, Элизабет. Простонал он, скорчившись, делая долгие вдохи и выдохи. Вышло так. Прости. Она погладила его волосы. Ради твоего поцелуя даже в щеку. Я готов терпеть такое много раз. Со страданием произнес молодой детектив. «Ты очень-очень необычная женщина. Все, что я показываю, подхватываешь с первого раза, и, кажется, делаешь это лучше меня, причем намного быстрее. А еще ты...» — он тоже обнял ее. «Самая красивая женщина из всех, кого я видел». Он поцеловал ее в щечку. «Саш, я люблю графа Илецкого. Давай не будем ничего менять в наших очень хороших отношениях», — попросила она, — но при этом подумала, что в ней самой многое меняется. Например, если раньше после случившегося в доме этого ублюдка, виконту Олиса, и потом в порсмуте, она возненавидела всех мужчин, кроме брата и Алекса, то теперь ее это мучительное чувство отпускает, заживают раны в душе, ненависть уходит, и Элис начинает казаться, что мужчины не так уж плохи. А некоторые из них вполне хороши, как, например, этот Саша Растопин. Он младше, ее лет на семь, по сути, мальчишка, и он ей очень приятен. Я знаю, он меня предупреждал. Саш рожал руки, отпуская ее. А если бы не было Александр Петровича, я бы мог тебе понравиться. Александр Петрович демон, его не может не быть. И я принадлежу ему. Если угодно, Саш, я подарила ему свою душу. Поэтому пойми, без Илецкого не может быть и меня, сказала со вставая. И ты мне так нравишься, только поцелуй, могу быть только в щечку. Она улыбнулась ему, как бы извиняясь и выражая сожаление. Все это было вчера, а сегодня... Запищала и Лиз схватила, его едва, едва не опрокинув открытый флакон с туалетной водой, думала, что сообщение от Алекса, и удивляясь, что он так быстро ответил, но оказалось, оказалось от графини Елецкой. Элис даже не думала, что Елена Викторовна может знать ее номер. Нажав кнопку, Бронесса включила прослушку. «Здравствуй, Елизавета. Не знаешь, где Майкл? Он не пришел ночевать. Знаю, вечером он ездил в сыскное агентство, с которым имеет дела Саша. Я нашла номер Торопова. Саша оставил мне важные номера. Отправила Геннадию Степановичу сообщение, но он не отвечает. Но собираюсь обращаться в полицию. Ответь, пожалуйста, скорее. Я очень волнуюсь». Елизавет была всерьез озадачена. Майкл никуда не мог пропасть. Он точно не загулял. Кабаки, друзья, девушки — это точно не его, тем более друзей у него никогда толком не было. Он обязан был вернуться. Чеширскую баронессу тоже коснулось беспокойства, усилившее то, которое пришло после утреннего сна. Ей показалось, что демон в ее сознании шевельнулся и тоже прошептал что-то. Только слов его, как обычно, было не разобрать. Элизабет отправила Майклу короткое сообщение. — Где ты? Мы очень волнуемся, Майкл. Немедленно ответь мне, Елене Викторовне. От волнения она даже не поздоровалась. Еще минуту подумав, скинула сообщение Торопову, спрашивая о брате, и пошла одеваться. Хотя Элизабет одевалась долго, за это время ей никто не ответил. Тогда она наговорила сообщение Растопину. — «Саш, здравствуй, ты не знаешь, что происходит?» «Геннадий Степанович не отвечает. Майкл вчера вечером был у вас в агентстве, но к Елецким не вернулся. Скажи скорее все, что знаешь. Я волнуюсь. Сейчас поеду к Торпову. Она вызвала мобили из службы Гонцы Денисенко и вышла из квартиры. За башней синие дали извозчик свернул на сабельную. И там еще издали Элизабет почувствовала неладное. Прямо рядом с искным агентством, мигая красными огнями, стоял полицейский буцефау. Чертово дерьмо! Вырвалось Элизабет и, хотя было жарко, застегнула не куртки, чтобы не была видна рукоять островое. — Прямо к этому Скуратову или как его? Переспросил извозчик. «Э, да, поближе, отозвалась англичанка. Достала деньги, чтобы расплатиться. Как только эрнемобиль остановился, она открыла дверь и быстро, почти бегом, направилась к агентству. Дверь была распахнута, у входа курило двое полицейских. Не спрашивая их ни о чем, баронесса вошла в агентство. Первое, что бросило следы, — глаза следы. Такие следы могли оставить туфли, если наступить в лужицу крови. — Ну-ка, стойте! Куда вы? — Грубым голосом остановил ее седой полицейский в форме Фельдфебеля. «Мне нужен Торпов, Геннадий Степанович!» Внятно, почти без акцента, произнесла Элизабет. Немедленно выйдите отсюда, госпожа!» Сердито сказал Фельфебель. «Объясните, что здесь произошло!» Элизабет сделала шаг вперед. Из коридора вышел хмурый человек в сером костюме и шляпе. За ним Алексей Самгин. Его Элис знала с того дня, как было инсценировано ее убийство. «Алексей!» — крикнула она, обращая на себя внимание. «Элис, ты как здесь? Э, пропустите ее!» — сказал сам Гин полицейским и сделал приглашающий жест рукой. «Плохи дела, Элизабет. Ты зря сюда пришла, они могут следить за входом. Еще не хватало, чтобы ты во все это влезла». Алексей открыл дверь в свой кабинет и впустил ее. «Что здесь случилось?» Сердце Элизабет бешено билось. От догадки, почему Майкл не вернулся, холод пополз по спине. «Что с Майклом? Говори, где мой Майкл?» Выдохнула она и заплакала. Она не могла проявлять слабость, но слезы сами потекли из глаз. «Во-первых, он жив. Успокойся!» Самгин указал ей на стол прилагать сесть. «Но его похитили. Увезли вчера вечером. За ним, собственно, и приходили». За ним и этими табличками, которые принесли Геннадию Степановичу. И, во-вторых, хотя это уже в третьих или в четвертых, неважно, твоему брату пока точно ничего не угрожает. Он им нужен живым. Им нужен его ум и знание, насколько я понимаю происходящее. — Кому им? — Элис вытащила платок и вытерла слезы. — Скорее, расскажи мне все. — Тогда кратко и по порядку. Вчера, как было договорено, Майкл прибыл к нам, я тоже был здесь, но ушел сразу, как только доставили копии с этих древних табличек. Здесь остался Геннадий Степанович, твой брат, Растопин, Хрунов и Валиев. В здание ворвались четверо вооруженных остробоями и пистолетами. Сначала убили Хрунова и Валиева, они были в фойе. Потом ворвались в кабинет Торопова, расстреляли его. Взяли Майкла и пластины, папки с документами со стола. Саня Растопин вышел из своего кабинета и тоже получил три пули и дротик. — Его убили! — лицо Элизабет побледнело. — Нет, он уцелителей, очень тяжелый. Я только что от него, и Торопов, пока жив, жизнь на волоске, пытаются спасти. С горечью пояснил он. Кто эти люди, я точно не знаю. Наиболее вероятная версия — люди вашего герцога, Энтони Уэйна. Похоже, пока мы думали-мозговали, как все провернуть с графом Бейкером насчет этого, в общем, ключа какого-то. Люди вашего герцога готовили ход на упреждение, и этот раунд они выиграли. «Это не мой герцог!» Зло, сказала Элизабет. Не забывай, у меня российское подданство скоро будет или уже есть. Я убью их, Алексей, всех до одного. Чёртово дерьмо. Найду, где они бы не были. Вытащу Майкла и отомщу за Сашу и Геннадия Степановича. Мне нужно их скорее найти. Элис, послушай меня, он схватил ее за руку. Не делай глупости, Элис. Ты сама в опасности. Теперь еще больше. Возможно, они теперь знают, что твое убийство было инсценировкой и тогда откроют охоту на тебя. Тебе надо вернуться в квартиру и не выходить из нее до возвращения Александра Петровича. Кстати, я сейчас еду к графине Елецкой. Постарайся ее меньше пугать, но она, может быть, тоже в опасности. Нужно усилить охрану дома Елецких. «Дай мне номер своего Ихаса», — потребовала Элизабет. «Если узнаешь, куда, где куда увезли Майкла, сразу сообщи мне». «Ищи, выйди на их след как можно скорее! Я тебя прошу! Я заплачу, сколько нужно! У меня есть деньги!» «Элизабет, успокойся!» Сам Гин сжал ее ладонь. Что ее похитили, Ольга начала догадываться еще до того, как получила сообщение от Илецкого. И как хорошо, что она прослушала его на низкой громкости, приложив эхо скуху. Вряд ли барон Кузьмин слышал хоть слово. Громко шумел генератор его росака и в салоне играла расслабляющая музыка, которой Кузьмин пытался ее успокоить. Когда Ковалевская слушала сообщение Лецкого, барон, словно чувствуя что-то с напряжением, поглядывал на княгиню. «Что-то случилось, ваше сиятельство?» озабоченно спросил он, выключив музыку. — Нет, все в порядке, одноклассник кое-что передал. Далеко нам еще ехать, пить захотелось. Пожалуйста, сверните какой-нибудь лавки. куплю что-нибудь, — попросила Ковалевская, говоря это как можно спокойнее и изображая на лице безмятежную улыбку. — К сожалению, здесь нет подходящих магазинов. — Очень прошу, потерпите немного, мы уже подъезжаем, — сказал он, сворачивая на улицу, в конце которой виднелась невысокая башня с бронзовым шпилем. Теперь Ковалевская была абсолютно уверена. Саша не ошибся, ее похитили. Ведь сказанное Кузьминым, будто здесь нет поблизости подходящих магазинов, было ложью. Только что проехали мимо продуктовой и торговой сети и «Южный караван». Княгиня поглядывала на двух-трехэтажные домики Нововладимирска, нижние этажи которых пестрели всевозможными вывесками. На мобили с открытым верхом и на прохожих, одетых с южной легкостью. И, как могла, боролась с нарастающим волнением. Старалась не подавать виду, будто понимает, что происходит на самом деле. Советы Елецкого, сказанные спик сообщений, были дельными. Она и без них вела бы себя точно так, как сказал Саша. Однако советы одно, а реальное обстоятельство другое. Хоть они и проехали дважды мимо полицейских, пытаться сейчас как-то привлечь их внимание было бы глупым. Они бы не обратили внимания, но взамен с мнивым бароном Кузьминым началась бы совсем другая игра, гораздо менее приятная для Ольги. А вот передать Саше приметы направления, в котором ее везли, можно было попробовать. Сказать это с завуалированным смыслом. Ольга набрала номер Илецкого и произнесла, «Саш, зря мы ни разу не выбрались в город, здесь довольно мило, нет суеты, как в Москве, много маленьких ресторанчиков, кстати, вот даже есть твоя любимая кавказская кухня, Гиви-Сациви под пальмами». «Это по пути к башне с бронзовым шпилем, не так далеко от воздушного порта, так что подумай, может, даже вечером сегодня прокатимся». «Да, кстати, вижу, там виманы садятся у башни. Э, как мы не догадались взять одну на прокат и облетать острова?» В ее руке запищало эхо, Пришло сообщение от Ленской. Прежде чем его прослушать, Ольга специально сделала звук чуть громче. Так, чтобы до Кузьмина долетала часть сказанного Светланой. Это могло быть полезным и как бы показывало, что Ольга пока ничего не подозревает и занята общением с подругами. Она подняла их из куху, прижимая его теперь не так плотно. То, что Ковалевска услышала от Светланы, заставило ее сердце сжаться еще сильнее. «Случилось что-то?» Снова задал барон все тот же вопрос, видя, как изменилось лицо княгини. «Да, большая беда», — дрогнувшим голосом ответила Ковалевская, — «с моей подругой в Москве. Мне нужно срочно сообщить Саше, срочно. Только он может ей помочь». Насчет срочности Ковалевская схитрила, думая, что эта уловка может стать полезной. «Наверное, не стоит ехать попугайчикам. попугайчиком. Игорь Владимирович, честное слово, не до них сейчас. Мне нужно скорее к Елецкому». Она сделала их громче и еще раз прокрутила конец сообщения от актрисы, где та рассказывала о том, как Голберг избил ее и угрожал увезти из театра к себе. Затем сказала, «Какой кошмар! Какой подлец!» В этих словах княгине было не так уж много фальша. «Так сообщите это, Александр Петрович, через эхос. Зачем возвращаться? Мы уже приехали». Он свернул в проезд к открытым воротам. Башня с бронзовым шпилем возвышалась рядом. К ней примыкало большое трехэтажное здание с спальнями и пышной клумбой у фонтана. Справа располагалась посадочная площадка. Чуть подальше стояла большая грузовая вимана, правее несколько частных виман разного класса. А ближе к стоянке эрмимобилей темно-синяя, с красным зигзагом на борту, и мана, скорее всего, не российской модели. Люк ее был открыт, трап спущен. Там Ольга увидела троих мужчин, один в песочного цвета одежде и широкополой шляпе, и двоих в серых неприметных костюмах. Кузьмин остановил рысака перед бордюром левее ряда армимобилей. Ольга открыла дверь, вышла и вдруг бросилась к зданию, примыкавшему к башне. «Ольга, Оля, стойте!» — заорал барон Кузьмин, или скорее человек, выдающий себя за него. Он кричал что-то еще и бежал за ней, но Ковалевская изо всех сил и стремилась к ходу здания. Она не знала, что там. Быть может, какой-то торговый центр или гостиница, и тогда можно будет просить защиту у охранников, привлечь криками внимания, придумать еще что-то, исходя из обстановки. Уже возле фонтана с небольшой розовой фигуркой Афродиты, княгиня обернулась и увидела, барон Кузьмин остановился, но вместо него за ней бегут те двое в сером, прежде стоявших у иностранной воймады. Ольга перепрыгнула к лумбу, продралась через линию подстриженных кустов и подбежала к двери. Дернула ее на себя, она оказалась заперта. Пожалуй, впервые в жизни Ковалевский так сильно захотелось вырваться. Она побежала вдоль здания, дальше по направлению к башне. Еще одна дверь попалась на пути. Ольга ворвалась в нее и побежала по коридору, заваленному картонными коробками. Следующий поворот полутемного коридора окончился тупиком. Ковалевская изо всех сил потянула ближайшую дверь. Заперта. Вторая тоже. В коридоре уже звучали торопливые шаги ее преследователей. Ольга быстро выхватила их и сосказала для Елецкого. — Под башней с брозовым шпилем, виманой. Скорее всего, меня заберут на темно-синий с красным зигзагом. Модель не наша. Договорить не успела, подбежавший мужчина вцепился в Эйхас, вырвал его. Однако книги не успела нажать на кнопку отправки сообщения. А вы задержанная, Ольга Борисовна. Такой важной и красивой девушке я хочу предоставить выбор. Пойдете сама или сделать вам укольчик и отнести, произнес он с сильным иностранным акцентом. Ковалевская даже не слишком поняла, какой именно страны у него акцент. — Английский? — Вряд ли. — По какому праву и по какой причине? — спросила она, стараясь придумать, как можно здесь потянуть время, хотя вряд ли это имело смысл. — Вы обвиняетесь в спионаже в пользу британской короны, — с наглой успешкой произнес второй. Он был пониже ростом, полноват, запыхался от бега. — Как интересно, у вас даже есть доказательства? Ольга сделала шаг вбок, прикидывая, сможет ли она проскользнуть мимо этого наглеца и стеной. Даже если удастся от них убежать, стоило хотя бы попытаться. «Бегать больше не надо, ваше сиятельство», — предостерег ее высокий. Достал наручники и защелкнул один браслет на своей руке, второй на ее. — Доказательства есть. Есть несколько свидетелей, что вы фотографировали оборудование в закрытых цехах перекрестной лойки. — Не расставаясь с наглой улыбкой, — сказал второй. — Так что обойдемся без укола. Не советую. От него потом сильно болит голова.